Глава 11. У тебя будет ещё много сыновей, сказала мне Исильд. Мы сидели в темноте. Полумесяц окружала туманная дымка. Где-то на северо-востоке горело на холмах дюжина костров, значит, за болотом наблюдал многочисленный датский патруль. Но мне жаль Утреда, добавила Исильд. Вот тогда я и оплакал своего сына. Сам не знаю, почему слёзы так долго не приходили. Но теперь меня вдруг потрясла мысль о беспомощности сына. Я вспомнил его милую улыбку и понял, какая это трагедия. Мои сводные братья и сёстры умерли ещё младенцами, но я не помнил, чтобы мой отец тогда плакал, хотя, может, он всё-таки плакал. Зато я помнил, как вопила от горя моя мачеха и как отец, чтобы не слышать этого, ушёл на охоту со своими ястребами и гончими. Вчера я видел трёх зимородков, сказала Исильд. Слёзы текли по моим щекам, размывали туманную луну. Я ничего не ответил. Хилда говорит, что голубой цвет зимородковых перьев для девственницы, а красный для крови Христа, да? А ты сама-то что думаешь? Я думаю, Утрид, что смерть твоего сына дело моих рук. Судьба правит всем, ответил я. Ее невозможно изменить, ее нельзя одурачить. Альфред настоял, чтобы я женился на Милдрид и оказался связанным с Уэссексом, глубоко пустив корни в его тучную грязь. Но я ведь родом из Норт-Умбрии, и мои корни были переплетены со скалами Бебенбурга. Может быть, смерть сына являлась знамением от богов. Мне не следовало заводить себе новый дом». Судьба хотела, чтобы я отправился в отчию Твердыню, а до тех пор, пока не доберусь до Бабенбурга, я буду бродягой, бездомным скитальцем. Люди побаиваются бродяг, потому что те живут без правил. Дотчани, которые явились сюда, тоже были скитальцами, жестокими, не имеющими корней. Вот почему, подумал я, я всегда чувствовал себя счастливее в их компании. Альфреда очень беспокоило соблюдение законов. Всё равно касались ли они судьбы сирот или установления пограничных столбов. И он был прав, потому нельзя жить без законов, иначе каждая заблудившаяся корова будет отведена на живодёрню. Но дочани прорубились сквозь закон с мечами в руках. Это был более лёгкий путь, хотя едва обосновавшись на новой земле, они начали учреждать собственные законы. Ты ни в чём не виновата, утешал я Исильд. Всем нами правит судьба. Хилда говорит, что никакой судьбы не существует, ответила Исильд. Значит, Хилда ошибается. Есть только воля Бога. Если мы будем его слушаться, то попадём на небеса. А если мы решим его не слушаться, разве это не судьба? спросил я. Это козни дьявола, серьёзно сказала она. Мы овцы утред. и выбираем себе пастыря, доброго или злого. Я подумал, что должно быть, благодаря усилиям Хильды, душа Исюл скисла от христианства, но я ошибся. Оказывается, это священник, явившийся на Эталингаек, пока я был в Дефноскире, забил ей голову религией. Некто Пирлик, бритский священник из Дифида, говоривший на родном языке Исюл, та в придачу, знавший английский и датский. Не я уже готов был возненавидеть его, как ненавидел брата Ассера. Но вот на следующее утро отец Перлек сам пришёл в нашу хижину, возвестив гулким голосом, что у него есть пять гусиных яиц и что он умирает с голоду. Умираю, воистину, дети мои, я умираю с голоду. Казалось, он был рад меня видеть. Так ты и есть тот самый знаменитый Утрит? А Правду Исиль сказала мне, что ты ненавидишь брата Ассера. Тогда ты мой друг. Не знаю, почему Авраам не забрал Ассера в своё лоно. Не знаю. Разве что Авраам не хочет, чтобы за его лона цеплялся этот маленький ублюдок. Да уж, это всё равно что кормить грудью змею. Я уже сказал, что хочу есть. Он был вдвое старше меня, очень крупный, с большим брюхом. И как я узнал впоследствии, с большим сердцем Его волосы торчали непокорными пучками. У него был сломан нос, и священник широко улыбнулся, демонстрируя четыре зуба. Когда я был ребёнком, сказал мне пирлик, вот таким карапузом я частенько ел грязь. Можешь в это поверить? В такой нищете мы жили. А саксы едят грязь. Конечно, едят. Но до чего же она невкусная. Грязь хороша для жаб, вот что я тебе скажу. Поэтому в конце концов я стал священником. И знаешь почему? Потому что я никогда ещё не видел голодного священника ни разу. А ты когда-нибудь встречал голодного священника? Бьюсь об заклад, что нет. Всё это он выпалил, даже не представившись, а потом серьёзно заговорил с Исильтной на её языке. Я подумал, что священник небусь вливает ей в уши христианские проповеди, но он перевёл свои слова. Я говорю, что из этих гусиных яиц Можно приготовить роскошное блюдо. Разбей их, хорошенько перемешай и добавь немного раскрошенного сыра. Итак, Дефнаскиру ничего не грозит, пока дочани не пришлют флот, ответил я. Готрум задумал именно это, сказал Перлик. Он хочет, чтобы дочани в Лондоне отправили свои корабли к южному побережью. Ты точно это знаешь? Знаю, ещё бы не знать. Он сам мне сказал. Я провел десять дней в Сипанхаме. Я говорю по-датски, видишь ли, потому что я очень умный. Не зря король назначил меня посланником. Как тебе это понравится? Я, который некогда ел грязь, королевский посланник. Получше взбей яйца, любовь моя. Вот так. Я должен был выяснить, видишь ли, сколько денег Гутрум заплатит за то, чтобы мы перевели наших копейщиков через холмы и начали протыкать саксов. Это прекрасная цель для бритов — протыкать саксов. Но дотчание язычники и видит Бог. Мы не можем наводнять мир язычниками. Почему нет? Сейчас объясню, ответил священник. Он сунул палец в горшок с маслом, облизал его и сказал Исиульд: "И ещё не окончательно скисло, так что помешай его хорошенько". Потом перлик повернулся ко мне и ухмыльнулся. Что случается, когда приводишь в стадо коров двух быков? Один бык неизбежно погибает. Именно То же самое и с богами. Вот почему нам не нужны здесь язычники. Мы коровы, а боги — быки. Значит, нас покрыли? Не следует упрощать богословские вопросы, — засмеялся он. Как бы то ни было, бог — это мой бык, поэтому я здесь рассказываю саксам о Гутруме. Гутрум предложил тебе деньги, — заинтересовался я. Он предложил мне все сокровища мира. Золото и серебро, янтарь. и гагат. Он предложил мне даже женщин или мальчиков, если мне не больше по вкусу, хотя это вовсе не так. Но я не поверил ни одному его обещанию. Да это и не важно. Бритты всё равно не собираются сражаться. Бог не хочет, чтобы мы сражались. Нет. Всё моё посольство было сплошным притворством. Брат Ассер послал меня шпионить за датчанами, понимаешь? И велел потом рассказать Альфреду обо всём, что видел. Этим я и занимаюсь. тебя послал Ассер. Он хочет, чтобы Альфред победил. Не потому, что любит саксов. Даже брат Ассер не настолько мерзок, а потому что наш епископ любит бога. Не что? Альфред победит. Если Бог имеет к этому какое-то отношение, то победит, жизнерадостно ответил Перлик и пожал плечами. Но доча не очень сильные войны. У них большая армия, но они несчастливы. Вот что я могу тебе сказать. И ещё все они голодны. Не то чтобы умирают с голоду, имей в виду, но затягивают пояса туже, чем бы им того хотелось. А поскольку свиньи теперь тоже там, скоро у них будет ещё меньше еды. Конечно, они сами виноваты. Все панхами слишком много воинов и слишком много рабов. У них там множество рабов, но Гутрум посылает рабов в Лондон, чтобы там их продавать. Вот бы дотчанам хоть немножко наших угрей, а? тогда бы они маленько подкормились. Молодые угри постоянно приплывали в сефрнское море и скользили по мелководью, по водным путям болота туда, где их во множестве ловили сетями. Так что это лингагу, голод не грозил, правда, угри нам всем порядком поднадоели. Я наловил вчера три полные корзины угрей, со счастливым видом сказал Перлик, и в придачу поймал лягушку. У неё морда, как у брата Асера. А этому я благословил её и отпустил. Не просто размешивай яйца, моя дорогая, а хорошенько взбей их. Я слышала у тебя умер сын. Да, наткнута ответил я. Мне жаль, искренне сказал Перлик. Мне воистину жаль, потому что потерять ребёнка это очень тяжёлое испытание. Иногда я думаю, что Бог должно быть любить детей, раз так часто забирает их себе. Я верю, что на небесах есть сад, зелёный сад, где ребятишки всё время играют. Бог забрал туда и двух моих сыновей, и от самого младшего должно быть, даже ангелы стонут, скажу я тебе. А он там не бось, таскает девчонок за волосы и бьёт всех остальных мальчишек, как гусиные яйца. Ты потерял двоих сыновей? Да, но у меня остались ещё трое, да в придачу четыре дочери. А ты как думал, почему меня никогда не бывает дома? Охмыльнулся он. Все дети шумные маленькие создания, а уж какой у них аппетит, Боже милостивый. Да они бы съедали по лошади в день, если б могли. Некоторые люди говорят, что священники не должны жениться, и иногда я думаю, что они правы. У тебя есть хлеб, дорогая? Мисельд указала на сеть, свисающую с крыши. Срежь плесень, велела она мне. Мне нравится, когда мужчина слушается женщину, сказал отец Пирлик, когда я принёс хлеб. Это ещё почему? Потому что это значит, что я не один в нашем жалком мире. Всеблагой Господь, но мне интересно, чем была вскормлена Эльсвид? Желчью, что ли? У неё язык, как у голодной ласки. Бедный Альфред. Он как раз, похоже, счастлив. Милостивый Господь. Вот что я тебе скажу, парень. Да нет человека несчастнее его. Некоторые люди подхватывают Бога как болезнь, и Альфред один из них. Он словно корова после зимы. Вот что? Что-то я тебя не пойму. Это как? Ну, знаешь, когда всходит поздняя весенняя трава, зелёная, свежая, густая, ты выпускаешь тощую корову по пастбищ, а она, дорвавшись до травы, раздувается словно пузырь. Корова тогда только и может, что срать и пердеть, а потом у неё начинаются колики, и она может пасть, если не увести её на некоторое время с пастбища. Так и Альфред Он получил слишком много зелёной травы религии, и теперь болеет из-за этого. Но он хороший человек, очень достойный. Слишком худой это да, но хороший. Святой в воплоти не больше, не меньше. Ну что, милый, готова? Давай, пойдём. Он зачерпнул пальцами угощение, после чего передал горшок мне. Слава богу, что на следующей неделе Пасха, сказал пирлик. Так на бифрот, что кусочки яиц осыпали его огромную бороду. И тогда Мы снова сможем есть мясо. Я чахну без мяса. Ты знаешь, что на Пасху Исильд примет крещение. Она мне сказала, коротко ответил я. И ты этого не одобряешь? Просто отнесись к этому как к хорошей Ванне, тогда, может, ты не станешь так сильно возражать. Я не присутствовал на крещении Исильда, да и вообще покинул остров, потому что знал, Пасха с Альфродом сведётся к сплошным молитвам, псалмам, священникам и службам. Вместо этого я взял с Тепу ещё 50 человек и отправился в холмы к Сипенхому, ведь Альфред приказал, чтобы в ближайшие несколько недель датчанам не давали покоя. Он решил собрать фирт Уэссекса к празднику Вознесения, до которого оставалось 6 недель. За это время гутром наверняка надеется подкормить своих голодных лошадей на весенней травке, поэтому мы решили устроить засаду датским фуражерам. Убей один отряд фуражиров. и следующие явятся под защитой лишней сотни всадников, а это утомит лошадей ещё больше, поэтому понадобятся новые фуражиры. Некоторое время такая тактика срабатывала, но потом Гутрум начал посылать фуражиров на север, в Мерсию, где их никто не тревожил. То было время ожидания. На Этелингаге теперь имелись два кузницы, и хотя ни у одного из них не было всех необходимых инструментов, да и топлива для их кузниц не хватало. они все же делали хорошие наконечники для копий, и одна из моих обязанностей заключалась в том, чтобы срезать ветки ясеня для древков». Альфред по-прежнему писал письма, пытаясь выяснить, сколько человек то или иное графство сможет привезти на битву, а еще он послал священников во Франкию, чтобы уговорить вернуться танов, которые туда сбежали. Из Сиппонхама прибыли очередные разведчики, и подтвердили, что Свейн присоединился к Гутруму, и что Гутрум откармливает лошадей и собирает людей в покорённых датчанами частях Англии. Он приказал союзникам из числа восточных саксов, таким как Вулфер, вооружить своих людей и предупредил гарнизоны Винтонкестера, Редингуме и Батуме, чтобы они приготовились покинуть свои укрепления и двинуться маршем к нему на помощь. У Гутрума имелись свои шпионы, И должно быть, он знал, что Альфред хочет созвать Фирт. А смелейю сказать, он обрадовался такой новости, потому что эта армия стала бы последней надеждой Альфреда. Полагая Гутрум рассуждал так: когда он уничтожит Фирт, у вас экспадёт, чтобы уже никогда больше не подняться. Этелингак был полон слухами. У Гутрума, как говорили, Было 5000 человек. Из зданий приходили корабли. Ещё одна армия викингов явилась из Ирландии. Бритты находились на марше. Фирт Мерсии держал сторону Гутрума, и говорили, что Дачани разбили огромный лагерь у Краггелада на реке Темис, где собрались тысячи мерсийских воинов, датчан и саксов. Слухи о могуществе Гутрума пересекли море, и Вильфур, бежавший из Хэмптонскир во Франкию, написал Альфреду, умоляя его покинуть Уэссекс. «Садись на корабль, плыви к здешнему берегу», призывал он, «и спаси свою семью». Леофрик редко отправлялся с нами в патрули. Он в основном оставался на этой Ленгаге, потому что его назначили командиром королевских телохранителей. Мой друг очень этим гордился, ведь он родился в семье крестьянина и не умел читать и писать, а Альфред обычно требовал, чтобы его командиры были грамотными. На это назначение повлияла Энфлет, ставшая на персницы Эльсвит. Жена Альфреда теперь никуда не ходила без Энфлет. Даже в церкви бывшая шлюха сидела за её спиной, а когда Альфред созывал своих придворных, Энфлет всегда присутствовала на этих сборищах. "Ты не нравишься королеве", сказала мне Энфлет в один из тех редких дней, когда я застал её одну. "Эльсвит не королева", ответил я. В Уэссекси нет королев. Ей следовало бы быть королевой, возмущённо ответила Энфлет. Это было бы только справедливо. Она нанесла охапку травы, и я заметил, что её предплечья стали зелёными. Красим ткань, объяснила она отрывисто. И я последовал за ней туда, где на огне кипел и булькал огромный котёл. Энфлет швырнула в котёл траву и помешала смесь. Делаем зелёную ткань, сказала она. Зачем? Заинтересовался я. У Альфреда должно быть знамя, воинственно заявила она. Как он может без него сражаться? Женщины делали два знамения. Одно зелёный флаг Уэссекса с огромным драконом, на другом был изображён христианский крест. "Крест делает твоя Исильд", сказала Энфлет. "Знаю. Тебе следовало бы присутствовать на её крещении. Я в это время был занят. убивал датчан. Но я рада, что она крестилась. Она явно взялась за ум. Вот что я тебе скажу. По правде говоря, подумал я, Исильд чуть ли не силой загнали в христианство. Бедняжка столько времени страдала от затаённой вражды священников Альфреда, которые обвиняли Исильда в колдовстве и в том, что она орудие дьявола, что это измотало её. Потом явились монашка Хильда со своей нежной дружбой и Пирлик, говорившая о боге на языке Исильд, и вместе они уговорили мою возлюбленную. Значит, я остался единственным язычником на болоте. Энфлет многозначительно посмотрела на мой амулет молот, но она ничего о нём не сказала, вместо этого спросив: "Верю ли я, что мы победим Дачан?" "Разумеется", ответил я, хотя, конечно, в душе не был так уж уверен. «Сколько людей будет у Гутрума?» Я догадался, что вопрос этот Энфлет задает по просьбе Эльсвит. Жена Альфреда хотела знать, есть ли у ее мужа шанс выжить, или же они должны взять захваченный усвей на корабль и отплыть во Франкию. «Гутрум поведет по меньшей мере четыре тысячи человек», — ответил я. «По меньшей мере? Это зависит от того, сколько людей явится к нему из Мерсии», — сказал я. Мгновение подумал и добавил. но я рассчитываю, что у него будет четыре тысячи. — А сколько людей будет у войск Уэссекса? — Столько же, — ответил я. Я солгал. Если нам вдруг невероятно повезет, мы сможем собрать тысячи три. Но я сомневался в подобном исходе дела. Две тысячи — вряд ли, но возможно. Больше всего я боялся, что Альфред поднимет свое знамя, а никто под него не придет, или что явится только несколько сотен. Мы могли бы привезти с Эталинга АГ 300 человек, но что такое 300 воинов против огромной армии Гутрума? Альфреда тоже беспокоило, сколько соберется народу, и он послал меня в Хамптонскир, чтобы выяснить, какая часть графства занята датчанами. Я обнаружил, что они хорошо укрепились на севере, но юг графства свободен, а в Гемптоне, где базировался флот Альфреда, военные корабли все еще стоят, вытащенные на берег. у Бургварда, командира флота, в городе было больше 100 человек, и он расставил их на стене. Бургвард заявил, что не может покинуть Гемтон. Вдруг дочани нападут и захватят корабли. Но у меня имелся клочок пергамента, написанный рукой Альфреда с печатью, изображавшей дракона, и, пустив его в ход, я приказал оставить 30 человек для защиты кораблей, а остальных привести к Альфреду. Когда мрачно спросил Бургвард: Когда тебя призовут, ответил я. Но это случится скоро. И ещё, ты соберёшь местный фьорд и приведёшь его с собой. А если сюда явятся датчане, спросил он. Если они придут морем, тогда мы потеряем флот, ответил я. И построим другой. Бургвард боялся не зря. Датские корабли снова появились у южного берега. Правда, пока в одиночку. Датчане ведь были викингами. Они высаживались на берег, отправлялись в набег, насиловали, жгли, грабили и снова уходили в море. Это очень беспокоило Альфреда. А вдруг целая флотилия высадится где-нибудь на берег и двинется на него? Королям мучили страх и сознание того, что нас так мало, а врагов без счета и что вражеские лошади жиреют на свежей траве. «Я выбрал праздник Вознесения», — объявил Альфред, когда я вернулся из Гемптона. В праздник Вознесения... Нам следовало быть готовыми на Этелингаге. А в следующее воскресенье, в день святой Муники, должен был собраться Фирт, если будет чем у собираться. В донесениях сообщалось, что дачани готовятся к маршу, и было ясно, они направят свою атаку на юг, двинувшись к Винтонкестору, столице Уэссекса. Чтобы защитить этот город и перекрыть Гутруму дорогу на юг, Фирт соберётся у камня Эгберта. Я никогда не слышал о таком, но Леофрик заверил меня, что это известное место, где ещё король Эгберт, дедушка Альфреда, выносил свои приговоры. Там не один камень, а целых 3, сказал Леофрик. Два высоких столба и ещё один камень наверху. И ещё в стародавние времена их поставили гиганты. И вот приказы были разосланы. Приведите всех своих людей, гласили они. Принесите всё оружие, какое только у вас есть, и вознесите молитвы, потому что весь уцелевший Уэссекс соберётся у камня Эгберта, чтобы сразиться с датчанами. Едва были отправлены эти послания, как разразилось несчастье. Оно случилось за неделю до того, как должен был собраться Фирт. Хапа, эльдерман из Торнсеты, написал, что 40 датских кораблей появились у тамошних берегов, и что он не осмелится увести Фирт Когда над его землями нависла такая угроза, хуже того, датчан было так много, что он умолял Харальда из Дефнаскера прислать ему подкрепление. Горестное известие почти сломило дух Альфреда. Он цеплялся за надежду застать Гутрума в расплох, неожиданно собрав могучую армию, но теперь все его надежды пошли прахом. Он и без того всегда был худым, но теперь ещё сильнее сунулся и проводил целые часы в церкви, взывая к Богу, но не в силах понять, почему всемогущий внезапно отвернулся от него. А два дня спустя после получения вестей о датском флоте, Свейн Белая Лошадь повел 300 всадников в набег на холмы на краю болота. К нам прибыл многочисленный фирт Сумарсета, и Свейн нашел и увел их лошадей. У нас не было ни места, ни фуража, чтобы держать на этой ленгаге столько коней. Поэтому они паслись возле дороги, и я наблюдал из форта, как Свейн верхом на белом коне, в шлеме с белым плюмажем в белом плаще, вместе со своими людьми, окружил лошадей и угнал прочь. Овы, я не имел возможности его остановить. У меня в форту было 20 человек. Почему лошадей не охраняли? вопросил Альфред. Их охраняли, ответил Виглов, Олдермен Сумерсета. И те, кто их охранял, погибли. На лице Альфреда отразился гнев, но не отчаяние. Мы неделями не видели здесь дочан, умоляюще проговорил Олдерман. А откуда же мы могли знать, что они вдруг явятся в таком количестве? Сколько человек погибло? Всего 12. Всего? вздрогнув, спросил Альфред. А сколько пропало лошадей? 63. В ночь перед Вознесением Альфред отправился на берег реки. Белка, верный как гончая, Хотел было последовать за ним, желая утешить короля, но вместо этого Альфред позвал меня. Взошла луна, бросая тень на его щеки и делая его светлые глаза почти белыми. «Сколько человек у нас будет?» — отрывисто спросил он. «Мне не нужно было долго думать, прежде чем ответить. Две тысячи!» Альфред кивнул. Он знал это число так же хорошо, как и я. «Ну, может, немного больше», — предположил я. Он фыркнул, услышав это, и я пояснил. «Мы приведем сеттелинга, ага, 350 человек». А Вилглав Олдерман Сумарсета пообещал тысячу, хотя, по правде говоря, я сомневался, что явится так много. Фирт Вилтунскира был ослаблен отступничеством Вульфера, но южная часть графства пришлет нам 500 человек. Мы могли ожидать столько же из Хамптонскира, но помимо этого придется полагаться на тех немногих людей, которые... сколько уж их не соберется, которые сумеют пробраться мимо датских гарнизонов, взявших теперь в кольцо центральную часть Уэссекса. Если бы Дефнаскер и Торнсета послали свои фирды, у нас насчитывалось бы примерно четыре тысячи, но, увы, этого не будет. «А Гутрум?» — спросил Альфред. «Сколько у него будет людей?» «Четыре тысячи». «Боюсь, что все пять», — сказал король. Он уставился на реку, извивавшуюся между грязными берегами. Вода покрывалась рябью уплетённых вершей. "Ну что же, будем драться, Утрит?" "А разве у нас есть выбор?" Альфред улыбнулся. "Конечно, есть", заверил он. "Мы можем бежать. Можем отправиться во Франкию. Я мог бы стать королём в изгнании и молиться, чтобы Бог вернул мне трон". "И ты думаешь, такое возможно?" "Нет", признался он. Он знал, что если сейчас сбежит, то так и умрёт на чужбине. Поэтому мы будем драться. «Заключил я, и на моей совести навечно останутся люди, которые погибнут за безнадежное дело. Две тысячи против пяти? Разве можно сражаться при таком раскладе?» «Еще как можно! И ради чего? Чтобы я мог быть королем? «Ради того, чтобы мы не были рабами на собственной земле», — ответил я. Некоторое время Альфред размышлял над этим, над нашими головами, Низко пролетела сова. Я увидел белые перья и почувствовал дуновение воздуха от растрепанных крыльев. Я знал это знамение, но вот что именно оно предвещает? «Возможно, это кара. Возьми здесь выше», — сказал Альфред. «За что?» «За то, что мы в свое время отобрали землю у бриттов». Подобное предположение показалось мне бессмыслицей. Если бог Альфреда решил наказать его за то, что наши предки... отобрали земли у британ, тогда почему он послал датчан? Логичнее было бы отправить британ. Бог мог бы воскресить короля Артура. Так спрашивается, почему он послал другой народ отобрать наши земли? Тебе нужен уэссекс или нет? резко спросил я. Некоторое время Альфред молчал, потом печально улыбнулся. По совести я не могу надеяться на благоприятный исход боя, но как христианин Должен верить, что мы победим. Бог не позволит нам проиграть. И вот это тоже не позволит. Я хлопнул по Эфесу вздоха змея. По-твоему, все так просто? Спросил он. Жизнь вообще проста. Эль, женщины, меч и доброе имя. А все остальное не важно. Альфред покачал головой, и я понял, что король думает о Боге, молитве и долге. Но он не стал спорить. Значит, если бы ты был на моем месте утрит... «Ты бы отправился сражаться?» «Ты уже принял решение, мой господин», — ответил я. «Так зачем ты меня спрашиваешь?» Он кивнул. В деревне залаяла собака. Он повернулся, чтобы пристально посмотреть на хижины, включая и свое временное пристанище, на церковь с крестом из ольхи, которую он построил. «Завтра», — сказал Альфред. «Мы возьмем сотню всадников и поедем впереди армии. Да, мой господин». А когда встретимся с врагом, продолжал он, всё ещё глядя на крест, ты отберёшь человек 50 или 60 из моих гвардейцев, самых лучших, и вы будете охранять моё знамя. Король больше ничего не сказал, и без того было сказано достаточно. Он имел в виду, что мне следует взять лучших воинов, самых ничтожных, самых опасных из тех, кто любит драться, и повести их туда, где бой будет тяжелее всего, потому что враг наверняка попытается захватить наше знамя. то было весьма почетное поручение. Если битва будет проиграна, почти наверняка смертный приговор. «Я с радостью это сделаю, мой господин», — ответил я. «Но взамен попрошу тебя об одолжении». «Если это в моих силах», — настороженно проговорил Альфред. «Пожалуйста, если можно, не хорони меня. Сожги мое тело на костре, вложив в мою руку меч». Он поколебался и сказал, потом кивнул, зная, что соглашается на языческие похороны. «Я никогда тебе этого не говорил», — произнес он. «Но я очень сожалею, что твой сын умер». «Я тоже об этом сожалею, мой господин». «Но он теперь с Богом утрит. Наверняка он теперь вместе с Богом». «Мне это уже говорили, мой господин, и не один раз. А на следующий день мы отправились на войну. Судьбы не избежать. И хотя, рассуждая логически, я не могу сказать, Мы не могли победить, однако и проиграть мы не осмеливались, поэтому мы отправились маршем к камню Экберта. Это был торжественный марш с соблюдением всех церемоний. Двадцать три священника и восемнадцать монахов составили наш авангард. Они распевали псалмы, пока армия Альфреда двигалась от крепости, охранявшей южную дорогу, на восток, к центру Эссекса. Они пели по-латыни, поэтому отец Спирлик перевел мне их слова. Ему дали одну из лошадей Альфреда. И одетый в кожаные доспехи с огромным мечом на боку и крепким копьём на плече, он ехал рядом со мной. "Боже, перевёл он мне, ты оставил нас, ты рассеял нас, ты гневаешься на нас, а теперь возлюби нас снова". Весьма ризонная просьба, правда? Не сказать, сперва ты пнул нас в физиономию, так теперь обними нас, а? Неужели в молитве и вправду говорится именно это? Ну, Кроме пинков и объятий, про это я добавил от тебя, ухмыльнулся он. Я скучаю по войне. Разве это не грех? Ты видел войну? Видел? Да я был воином прежде, чем обратился к церкви. Перлик бесстрашный, вот как меня называли. Однажды я убил четырёх саксов за один день, в одиночку, не имея другого оружия, кроме копья. А они все были с мечами и щитами. Вот так-то. Там, дома, Обо мне слагают песни, но имея в виду, бриты вообще поют о чем угодно. Я могу спеть тебе такую песню, если хочешь. В ней будет говориться о том, как я уложил 394 саксов за один день, но, боюсь, число не очень точное. И сколько же ты убил нас в самом деле? Я уже сказал тебе. Четверых, — засмеялся он. А где ты выучил английский? Моя мать была саксонкой, бедняжка. Ее взяли в плен во время набега на Мерсию и сделали рабыней. а почему-то не захотел на всю жизнь остаться воином потому что нашёл бога утрит или бог нашёл меня и ещё меня начала буревать гордыня песни которые о тебе поют западают в душу я дьявольски гордился собой а гордость страшный грех это оружие воина сказал я так и есть согласился он вот почему это ужасная вещь и я молюсь чтобы бог избавил меня от гордыни Теперь мы оставили священников далеко позади, сбираясь на ближайший холм, чтобы посмотреть на северо-восток. Нет ли там врага? Но голоса священников летели за нами, их пение далеко разносилось в утреннем воздухе. С Божьей помощью мы будем действовать храбро. Перевёл для меня отец Перлик. И Господь повергнет наших врагов. Благословенная мысль для такого прекрасного утра. Лорд Утрит. «Датчане тоже читают молитвы, святой отец. Но весь вопрос в том, какому богу, а? Скажи-ка, какой смысл кричать, обращаясь к глухому?» Он натянул узду, остановив лошадь на вершине холма и уставился на север. «Там и мышь не шелохнется», — сказал он. «Датчане наблюдают за нами», — ответил я. «Мы не видим их, но они видят нас». «Если датчане и вправду за нами наблюдали...» Они могли видеть 350 человек Альфреда, ехавших верхом или шагавших пешком от болота, а за ними на расстоянии ещё 5 или 6 сотен воинов. Фирт в восточной части Суммерсета раньше он стоял лагерем к югу от болота, а теперь маршировал, чтобы присоединиться к нашей небольшой колонии. Большинство людей, направлявшихся сейчас с Этлингагага, были настоящими воинами, обученными стоять в стене щитов. но с нами шли также пятьдесят жителей болотных деревень. Нам бы очень пригодился Эофер, тот верзила лучник, однако он не мог сражаться без своей племянницы, которая говорила бы ему, что надо делать. Но не брать же ребенка на войну, поэтому Эофера пришлось оставить дома. За колонной следовало много женщин и детей, но свою собственную семью Альфред отослал на юг, в Скиребурнан, под охраной сорока воинов. Мы едва ли могли себе позволить выделить столько людей, но никто не рискнул оспаривать королевскую волю. Эльсвит должна была ждать в Скирибурнане. И если придут вести о том, что ее муж побежден, и датчане восторжествовали бежать с детьми на южное побережье и найти там корабль, который отвезет их во Франкию. Ей было велено также взять с собой столько книг, сколько удастся найти в Скирибурнане, потому что Альфред рассудил, что датчане сожгут у Эссексе все книги. Эльсвит предстояла спасти Евангелие, жизнеописание святых и отцов церкви, исторические и философские сочинения и таким образом воспитать своего сына Эдуарда королём в изгнании. И Сильд была с армией. Она шла пешком вместе с Хильдой и Энфлет. Последняя огорчила Эльсвит, настояв на том, что последуют за Леофриком. Женщины вели под узцами лошадей, на которых были навьючены щиты, продовольствие и запасные копья. Почти каждая женщина имела какое-нибудь оружие. Даже Хильда, монахиня, хотела отомстить датчанам, которые над ней надругались, и несла длинный нож с узким лезвием. «Бог да поможет датчанам!» — сказал отец Спирлик, когда увидел собравшихся женщин. «Если эта компания до них доберется, теперь мы с ним трусили на восток». Я приказал всадникам окружить колонну, и они поднимались на каждый хребет так, чтобы всё время держать друг друга в поле зрения. Они готовы были подать сигнал, если заметят врага, но врагов пока не было видно. Мы двигались пешком и верхом под весенним небом, по яркой от цветов земле, и священники с монахами не прерывали пения, а иногда позади них кто-нибудь из числа людей, следовавших за двумя знаменными концами Альфрода, затягивал боевую песнь. Отец Спирлик отбил такт очередной такой песни и широко ухмыльнулся. Думаю, Исиль частенько поёт тебе, так? Так. Мы, браты, любим песни. Мне следовало бы научить её каким-нибудь гимном. Увидев, как я нахмурился, он засмеялся. Не беспокойся, утрет. Исиль не христианка. Вот как? удивлённо спросил я. Ну, она христианка, но только в данную минуту. Мне жаль, что ты не пришёл на её крещение. Вода была такой холодной, я прямо весь продрог. «Ты сам крестил Исюлт, но при этом утверждаешь, что она не христианка. Она христианка и в то же время нет», — с ухмылкой ответил Пирлик. «Видишь ли, сейчас Исюлт христианка, потому что она среди христиан, но она по-прежнему королева теней и никогда об этом не забудет. Неужели ты веришь в существование таких королев?» «Конечно верю! Всеблагой Боже, парень!» «Да ведь Исюлт, одна из них, Пирлик, перекрестился». Брат Ассир называл её колдуньей, сказал я. Ведьмой. А как же иначе? Он ведь монах, монахи не женятся. Брата Ассира страшат женщины, если только они не кошмарные уродлины. А таких он запугивает. Но покажи ему хорошенькую молодую девочку, и он становится таким, как будто его одурманили. И, конечно, ему ненавистна сила женщин. Какая ещё сила? Я имею в виду не только их груди. Господь свидетель, в грудях тоже достаточно силы. Но есть у них и настоящая сила власть. В моей матери имелась такая власть. Знаешь, Утрит, она не была королевой теней, видишь ли, но была знахаркой и гадалкой. Она видела будущее. Перлик покачал головой. Она знала, что происходит вдали от неё. Когда мой отец умер, она вдруг закричала, закричала как сумасшедшая, потому что знала, что случилось. И она оказалась права. Беднягу прикончил Сакс. Но лучше всего моя мать владела искусством целительства. Люди приходили к ней за много миль, и неважно, что она родилась саксонкой, они всё равно шли целую неделю только чтобы она к ним прикоснулась. А я? Я получал такое прикосновение бесплатно. Она колотила меня, да ещё как. Я осмелился сказать: "Я этого заслуживал". Но она была настоящей знахаркой, конечно же, священником, а это не нравилось. Но почему? Потому что мы, священники, говорим людям что вся сила исходит от Бога, а если она исходит не от Бога, тогда она должна быть злом, понимаешь? Поэтому, когда люди заболевают, церковь хочет, чтобы они молились и отдавали священникам деньги. Священники не любят того, чего не понимают. Им не понутру, когда люди идут к простой женщине, чтобы вылечиться. Но что еще делать бедолагам? Рука моей матери, да упокоит Бог ее саксонскую душу, была целительнее любой молитвы. Лучше, чем при косновениях к гости. Я бы не стал запрещать людям приходить к знахарке. Мало того, я бы велел им к ней приходить. Тут он перестал болтать, потому что я поднял руку, увидев какое-то движение на холме к северу от нас. Но то оказался всего лишь олень. Я уранил руку и пришпорил лошадь. "А твоя Исильд?" продолжал перлик. "Её вырастили так, что у неё есть сила, и она эту силу уже не потеряет". «А разве крещение не смыло с нее эту силу?» «Вовсе нет». «Оно просто сделало ее чуть-чуть холоднее и чище. Нет ничего плохого в том, чтобы помыться один или два раза в год». Священник засмеялся. «Но там, на болоте!» «Она все время боялась!» «Ты ушел, а Исюлт осталась одна в окружении сплошных саксов, которые постоянно шипели, она и заичница!» «Ну и что же, по-твоему, бедняжке оставалось делать?» «Она хотела быть одной из них!» хотела, чтобы люди перестали плеваться при виде её, поэтому согласилась креститься. Кто знает, может быть, она и в самом деле христианка. Я бы возблагодарил Бога за такую милость, но я предпочитаю благодарить его за то, что он сделал её счастливой. Ты думаешь, она счастлива? Конечно, нет. Она же влюблена в тебя, засмеялся Перлик. А быть влюблённой в тебя значит жить среди саксов, верно? Бедная девочка. Она как красивая юнная лань, который приходится жить среди хрюкающих свиней. Какой ты красноречивый. Перлик снова засмеялся, немало не обидевшись. Выиграй эту свою войну, Утрит, а потом забери Исильд подальше от нас, священников, и подари ей множество детей. Она будет счастлива, и в один прекрасный день станет твоей истинно мудрой. Вот настоящий дар женщин быть мудрыми. Немногим мужчинам повезло иметь таких жён. Лично я Всем прочим благим на свете предпочитал дар быть воином, хотя в тот день мне так и не удалось подраться. Мы не видели дочан, хотя я не сомневался, что они видели нас и что Гутруму уже доложили. Альфред наконец-то вышел из болот и движется в глубь страны. Мы давали Гутруму возможность уничтожить нас и навсегда покончить с Уоксексом, и я знал, дочане наверняка готовятся выступить в поход. Ту ночь мы провели в земляном форту. построенным ещё в старые времена. А на следующее утро отправились на северо-восток по разоренной земле. Я поехал с небольшим отрядом вперёд в холмы посмотреть, не появился ли там враг, но мир вокруг казался по-прежнему пустым. Летали горачи, танцевали зайцы, в лесах куковали кукушки, повсюду густо росли колокольчики, но дочан нигде не было видно. Я двинулся вдоль высокого хребта, пристально глядя на север, но так никого и не увидел. А когда солнце поднялось высоко, повернул на восток. В моём отряде было 10 воинов. Нашим проводником был уроженец Вилтунскера, хорошо знавший эту местность. Он вёл нас к долине Виллик, где стоял камень Эгберта. Не доезжая до долины примерно мили, мы заметили к югу от нас всадников. Мы галопом пересекли нетронутое пастбище и увидели, что это Альфред с сопровождением Леофрика, пятерых воинов и четырёх священников. «Вы были у камня?» — нетерпеливо окликнул нас Альфред, когда мы приблизились. «Нет, мой господин». «Там, без сомнения, кто-то есть», — сказал он, разочарованный, что я не привез новостей. «Я никого не видел, датчан тоже не видел, мой господин. У датчан уйдет два дня на то, чтобы подготовиться к походу», — отмахнулся Альфред. «Но они придут. Они непременно придут, и мы их победим». Он повернулся в седле, чтобы посмотреть на белку. «Он не придет. бывшего в числе его священников. Ты устал, святой отец? Страшно устал, мой господин. Ты не наездник белка, не наездник, но ехать осталось уже немного. Уже немного, и тогда ты сможешь отдохнуть. Альфред был в каком-то лихорадочном состоянии. Отдохнуть перед боем, да? Отдохнуть и помолиться, святой отец. Потом снова помолиться и в бой, молиться и сражаться. Он пришпорил лошадь, пустив её галопом. И мы поскакали за ним по яблоневому саду в розовом цвету, а потом вверх по склону через длинную вершину холма, где на свежей траве лежали кости павшего скота. Белые ландыши окаймляли леса у подножия холма, и ястреб улетел прочь, приведя нас, заскользив через долину к обуглевшимся развалинам сарая. Это прямо за холмом, господин, крикнул мне наш проводник. Про что именно ты говоришь? Про дефорал? Господин Дефареалом называлось поселение в долине реки Вилик, где нас ждал камень Эгберта, и Альфред погнал свою лошадь так, что его голубой плащ развевался за плечами. Мы все пустились галопом, рассыпавшись по вершинах холма, стараясь перегнать друг друга, и первыми ощутились на хребте, чтобы увидеть войска саксов. А потом лошадь от Сабелки споткнулась. Он был, как и сказал Альфред, плохим наездником, что неудивительно. Витён хромал, а одна рука у него не действовала. И когда его лошадь качнулась вперёд, Белка вылетела из седла. Увидев, как он покатился по траве, я повернул своего коня. "Я цел", закричал он мне. "Цел, почти цел. Езжай утре, ты езжай". Я поймал его лошадь. Белка был уже на ногах и похромал как можно быстрее туда, где Альфред и другие всадники выстроились цепочкой и глядели вниз в долину. Мы должны были захватить с собой знамёна, сказал Беока, когда я отдал ему поводье. Знамёна? Зачем? Чтобы Фирт знал, что явился их король, не в силах отдышаться объяснил он. Люди должны видеть королевские знамёна на фоне неба утрит и знать, что Альфред пришёл. Крест и дракон, а? Семь знамением победишь? Альфред станет новым константином утрит воином креста и ин хоксигна бог будет восхвалён бог будет восхвалён бог воистину будет восхвалён я понятия не имел о чём биока толкует но мне было на это плевать потому что я тоже достиг вершины холма и мог посмотреть вниз на красивую долину виллига долину которая была пуста там не было ни одного человека Только река, ивы, заливные луга, летящая цапля, гнущаяся под ветром трава и знаменитый камень, вернее целых три камня Экберта, на склоне над Виллигом, где должна была собраться армия. Но я не увидел там ни одного человека. Вокруг вообще не было никого. Долина была пуста. Люди, которых мы привели с Эталингаэга, стали в разброд спускаться в долину, а с ними Фирт Сумарсета – Все вместе они составляли чуть больше тысячи человек и примерно половина из них были снаряжены для боев в стене щитов тогда как остальные годились только на то чтобы подталкивать передние ряды или справляться с раненым а скорее всего с умирающим врагом было больно смотреть на разочарованного альфреда он ничего не сказал но его худое лицо побледнело и осунулось Пока он решал, где должны встать лагерем наши тысячи человек и где должны пастись наши кони, я поскакал вверх на холм, лежавший к северу от лагеря, взяв с собой десяток людей, в том числе Леофрика, Степу и отца Перлика. Холм был крутым, но это не помешало тем людям, что обитали тут в старину, оставить высоко на его склоне одну из своих странных могил. Могила представляла собой длинную насыпь, и Перлик сделал большой крюк, чтобы её объехать. Там полно драконов, объяснил он. А ты когда-нибудь видел дракона? заинтересовался я. Если бы я его хоть раз видел, то сейчас бы тут с тобой не разговаривал. Невозможно увидеть дракона и уцелеть. Я повернулся в седле и посмотрел на насыпь. Я думал, там похоронены люди. Так и есть, и их сокровища тоже. Поэтому драконы и охраняют клад. Они вечно этим занимаются. Закопать золото и высидишь дракона. Понятно. Мы лошади с трудом поднимались на крутой склон, но забравшись на вершину, мы были вознаграждены, обнаружив там участок плотного дёрна. Да и вдобавок с вершины этой открывался прекрасный вид на север. Я вскарабкался сюда, чтобы понаблюдать за датчанами. Хотя Альфред был уверен, что мы увидим врагов только через 2-3 дня, но я полагал, что их разведчики где-то близко, и, возможно, датские военные отряды попытаются причинить неприятности тем, кто разбил лагерь у реки Вилик. Однако я не увидел ни одного дочанина. На северо-востоке тянулись огромные возвышенности, крутые холмы, а прямо перед нами располагалась низина, где тени облаков бежали по полям, полным цветущих ландышей и затемняли ярко-зелёную свежую листву. "И что теперь будет?" спросил меня Леофрик. "А ты сам как думаешь?" "У нас 1000 человек, Мы не сможем сражаться с датчанами, имея столь мало войска, я не ответил. Далеко на севере на горизонте собрались тёмные облака. Да и оставаться здесь тоже нельзя, продолжал Леофрик. Но «Ну и куда мы пойдём? Назад к болоту? предположил отец Пирлик. Датчане приведут новые корабли, сказал я. И рано или поздно займут болото. Если они пошлют сотню кораблей вверх по рекам, болото окажется у них в руках. Отправимся в Дефнаскир, прорычал Степа. Там будет то же самое, подумал я. На некоторое время мы окажемся в безопасности среди беспорядочных дефнаскирских холмов и лесов. На дотчани неизбежно придут, и после нескольких небольших боёв мало-помалу Альфред истечёт кровью. И как только оставшиеся заморем дотчани узнают, что наш корабль загнан в угол в Окссексе, Они приведут новые корабли, чтобы получить хорошие земли, которые он не смог удержать. Вот почему Альфред абсолютно правильно делает, пытаясь покончить с войной одним ударом. Он не может допустить, чтобы все узнали, насколько слаб Уэссекс. А мы и вправду были очень слабы. Всего 1000 человек. Да что там? Мы были жалкие. Мы были сном наеву. И внезапно я начал смеяться. Ты чего? спросил Леофрик. Я подумал, Вот Альфред настоял, чтобы я научился читать. И зачем? Леофрику улыбнулся, вспомнив это. То был один из правил Альфреда, чтобы каждый из его командиров был человеком грамотным, хотя он и сделал исключение для Леофрика. В тот миг это показалось мне забавным. Сколько усилий я приложил, чтобы научиться читать приказы короля, а он так и не послал мне ни одного, ни одного. Но это полезно уметь читать, сказал Перлик. Да? И чем же именно? Он поразмыслил. Порывы ветра взъерошили его волосы и бороду. Ну, грамотный человек может прочесть все поучительные истории в Евангелии, радостно объявил он. И жизнеописания святых. Там много интересных вещей, очень много. Вот, например, святая Данвин. Она была красивой женщиной и дала своему возлюбленному питьё, от которого он превратился в лёд. "Но зачем она это сделала?" полюбопытствовал Леофриг. "Она не хотела выходить за него замуж, понимаешь?" ответил Пирлик, стараясь нас развеселить, но никто не пожелал больше слушать о фригидной святой Данвен, и он, повернувшись, стал смотреть на север. "Дотча не придут оттуда, да?" спросил он. "Скорее всего," ответил я. "А потом я их увидел, если только мне не померещилось." На дальних холмах я заметил какое-то движение. Что-то шевельнулось среди теней, падающих от облаков, и я пожалел, что со мной нет Иссюлт. Вот у кого было удивительно острое зрение. Но ей бы понадобилась лошадь, чтобы взобраться на холм, а лишних лошадей для женщин у нас не было. Датчане же имели тысячи лошадей. У них были и те животные, которых они отбили у Альфреда в Сиппонхаме, и те, которых они угоняли по всему Уэссексу, И теперь я наблюдал за группой садников на далёком холме, наверное, разведчики, и они должно быть тоже видели нас. Потом они исчезли. Что-то промелькнуло вдали, не более того, причём так далеко, что я не был уверен, что именно увидел. А может быть, дочани вообще не придут? продолжал я. Может, они обойдут нас, а потом возьмут Винтонкестер и всё остальное? Не сомневайся, эти ублюдки придут. Мрачно сказал Леофрик, и я подумал: он, наверное, прав. Дотча не узнают, что мы здесь, и захотят нас уничтожить после чего легко завоеют весь Уэссекс. Пирлик повернул лошадь, как будто собрался поскакать обратно вниз в долину, но затем остановился. Значит, я так понимаю, положение у нас безнадёжное, спросил он. Их больше, чем нас в 4 или 5 раз, вздохнул я. Так данным просто придётся драться лучше, я улыбнулся. Каждый дочанин, напавший на Британию, опытный воин, святой отец, объяснил я. Воин мирные землепашцы остаются в здании, а сюда приходят лишь смелые и дерзкие люди. А мы в нашем же войске наоборот, почти все сплошь крестьяне, и дай бог, чтобы они втроём или вчетвером сумели уложить одного воина. Но вы-то воины? ответил перлик: "Все вы ты и войнутрит. Ты прекрасно умеешь сражаться, ты можешь вдохновить людей, повести их за собой и разбить врагов, и бог на вашей стороне. А если на твоей стороне сам бог, то кто может тебя победить, а? Ты хочешь получить знак свыше?" "Очень хочу", признался я. "Тогда смотри", показал он вниз, в долину Виллига. Я повернул лошадь, и там под полуденным солнцем увидел настоящее чудо. Там шли люди, сотни людей. Они двигались с востока и юга. Людские потоки текли вниз по холмам. То был саксонский фирд, подданные, ивившиеся под знамёна своего короля с востока, чтобы спасти страну. Теперь на одного воина приходится всего два крестьянина, радостно провозгласил Пирлик. И всё равно мы в дерьме по самой заднице, угрюмо сказал Леофрик. Но теперь мы были уже не одни. Собирался Фирт